Мне бы хотелось, чтобы Жанна заметила его поведение, но она размышляла о том, что он лежит предпринять. Она послала меня за рыцарем Жаном де Меццем, и через минуту он уже спешил к лагиру с приказом ему де Вильяру и Флорану де Илье явиться к ней в пять часов утра с отрядом в пятьсот хорошо вооруженных и лучших солдат.